«Неужели это человек, убивший моего отца?» В этот момент, будто услышав вопрос, старший Апуич взял бокал и встал, чтобы сказать тост. «Медам, вы наверняка задаетесь вопросом, неужели действительно не осталось ни одного светлого места в душе человека, стоящего перед вами?» «Перметте-мою, Лопорт-Луни, ду-вуз-экспликер мон Я в церкви напился вдоволь на весь человеческий век и перестал петь. Вина напился на две жизни и вырубил оба своих виноградника. Наигрался тоже достаточно и разбил свой инструмент. Сейчас я все могу сказать. Вы знаете, что ваш прекрасный пол часто хочет получить на память прядь волос кого-нибудь из выдающихся военачальников этой войны. Правда, среди нас есть и люди другой судьбы. Люди, носящие на своем израненном теле прядь женских волос. Знак того, что женщины-знахарки лечили нас. В этой мужской и женской пряди волосы кроется разница между нами, солдатами, и теми, кто нами управляет. Потому что люди делятся на тех, кто убивает, и на тех, кто ненавидит. Мы — солдаты, мы просто бесталанная порода, которая может только убивать. Мы — обычные босяки по сравнению с теми даровитыми властителями, которые умеют ненавидеть. Можно научить человек орудовать саблей быстрее, чем вилкой. А ненависть — это дело, которому учатся поколениями. Это дар, как красивый голос. Дар, куда более опасный, чем любая сабля. Если бы я им обладал, я был бы не солдатом, а мастером по литью колоколов по ту сторону райской реки Дунай в вашем земуне, мадмазель Тенецкая. Пил бы вино из самого красивого колокола. Из одного уха у меня росла бы верба, из другого виноград». И плевал бы я на все с высокой крыши вашей литейной мастерской, украшенной железным петухом. Сидел бы, посиживал в своей лодке, ловил бы мудрых рыб и кого-нибудь так ненавидел, что у него уши бы подсыхали, будь он хоть в самом Париже. Но я не одарен даром ненависти, поэтому должен убивать своих противников». Однако это такая грустная тема. А ведь у нас сегодня радостный день. Я снова, спустя много лет, оказался в кругу своей семьи и предлагаю выпить этот бокал именно за это и за здоровье всех моих дорогих и любимых. ВИВАТ! Капитан Опуич выпил до дна и швырнул свой бокал за окно прямо в реку. И он упал в воду между орехами и ореховой скорлупой, которые плыли во мраке вниз по течению. Наутро противоположный берег реки вынырнул из тумана, купаясь в лучах солнца. Он был высокий, снизу подмытый водой, сверху обильно поросший травой, которая, как неподвижная волна с зеленой пеной, постоянно катилась над рекой. Когда караван тронулся в путь, молодой опуич вскочил на свою кобылицу почти ногой, как он теперь, после того, как расстался с саблей, чаще всего и ездил в седле, догнал отца и спросил, заплачено ли по счету за ужин, на что получил ответ. «С каждого из нас взяли по одному апрельскому вторнику, да еще и по часу сдачи вернули». Я думал, ты спросишь, когда мы, греки и сербы, спасемся от бед, а ты об А когда мы спасемся от бед? Тогда, когда каждый сербский гроб сможет как лодка по воде плавать, и когда его можно будет привязывать к каждой сербской сливе. Караван двигался на восток, через Грецию. Справа от них осталась Святая Афонская гора и окружающее ее море, Шепотом прошелестел слух, что французский посланник болен, что в его семье мужчины в каждом следующем поколении умирают на год раньше, чем в предыдущем, и что сейчас, исходя из этого, число лет жизни сократилось уже до 29. «Попытайся посмотреть на солнце. Увидишь, что оно напоминает медный щит с отверстием посередине», сказал капитан Опуич сыну, скакавшему рядом с ним, коснувшись его сапога своим. Молодой Апуич посмотрел на него с ужасом, но отец спокойно поднял руку и показал вдаль. Вот и Константинополь. Там, у фонарских ворот, вас ждет отец Хризастом с моим золотым в мантии. Я сделал пожертвование ему и его храму, и он обвенчает тебя с барышней Тенецкой. И будьте счастливы.